Память святого Георгия Исповедника. Святой мученик и исповедник Христов Георгий родился в городе Константинополе. За поклонение честным иконам и почитание их он схвачен был иконоборцами и приведен к нечестивому императору Феофилу. Последний то угрозами, то убеждениями стал принуждать его отречься от Христа и от поклонения святым иконам. Но святой не согласился на это. Возмущенный гнусными и уживыми словами мучителя, он сказал ему, «Всякому истинному христианину надлежит поклоняться честным иконам и чтить их, так как почитание их переходит на первообраз». За такие слова святому Георгию привязали на шею веревку и стали влачить его по улицам города, как злодея, Потом заключили в темницу и, наконец, отняв и разграбив все его имущество, вместе с женою его Ириною и детьми отправили в ссылку, где, перенесши множество бедствий, он с радостью отошел к Господу.